На областном сборном пункте царила сумятица и организованный беспорядок. Бесконечные построения и переклички, то отсутствующие, то лишние люди, то пропадающие, то вновь находящиеся личные дела. Среди призывников было много пьяных, некоторые горланили песни, некоторые спали, приткнувшись где придется, Некоторые очумело сидели на скамейках или прямо на земле, не понимая, оглядываясь по сторонам. В середине дня не протрезвевших состачили на небольшую вытоптанную клумбу за ровным рядом елок. Их набралось человек двадцать. Они сидели, тупо уставившись себе под ноги. В это время взревел мотор проливальной машины. Холодная струя ударила в самую гущу пребывающих в алкогольной неrwании. Послышались крики, ругань, аморфная масса тел вдруг приобрела упругость и стала спешно расползаться парни закрывали головы руками, перекатывались, чтобы поскорее покинуть зону принудительного купания. Не попавшие под импровизированный душ, толпились вокруг и от души смеялись. Когда экзекуция закончилась, на клумбу вышел громадного роста прапорщик с красным лицом и характерными прожилками на носу. Ну что, надежда советской армии? Очухались. Марш в сушилку и через полчаса копать канаву за казармой. Иначе я вами самими закусывать буду. Он говорил грозно, но не зло, вроде пугал для порядка. Одной рукой легко поднял за шиворот самого щуплого призывника, подтолкнул его к стоящему неподалеку сержанту. "Вань, отведи их и покажи где лопаты!» Потом, обращаясь ко всем, строго произнес. "У кого водка спрятана, немедленно сдать командованию. Запомните, вы уже солдаты". Чуть что пойдете по трибунал. А коньяк? спросил невысокий рыжий паренек с лукавыми глазами. Его тоже сдавать? Конечно, оживился прапорщик. Где у тебя коньяк? Да у меня его нету, хитро прищурился парень. Это я просто так спросил. Вот я зашлю тебя просто так в Афганистан, буднично пригрозил прапорщик. И обычным мирным голосом добавил: Идите на плац, там покупатели приехали. Уже идем? рыжий вприпрыжку рванул по растрескавшейся асфальтовой дорожке. С чего ты так заспешил? догнал его Вольф. Надоело, уже три дня здесь сижу. Лучше определиться. А когда строят, значит, хорошие войска набирают. Почему? Да потому что в стройбаты всякие до да пехоту по личным делам отбирают. заглазно выкликнут фамилию и вперёд а в хорошие войска каждого рассматривают поэтому строят на показ это какие хорошие хм. а ясно какие где рогом упираться не надо риска поменьше кормят хорошо да и по срокам важно попадёшь во флот и будешь три года трубить так что давай быстрее о важности предстоящего набора говорило то, что построение проводил лично начальник сборного пункта оноватый подполковник с лицом сильно пьющего пропойцы рыжеваум строй не пустил в шеренге стояли только высокие и как показалось вольфу симпатичные парни таких набралось всего десятка два и для вольфа среди них место нашлось потом появился капитан в прекрасно сидящем мундире с васильковыми петлицами войска КГБ шепнул кто-то в строю Придирчиво прошелся вдоль ширринги, заглядывая каждому в лицо и заставляя поворачиваться спиной. Материал добротный, и есть из кого выбрать, почтительно шептал идущий вроде рядом, но чуть сзади подполковник. «Осмотрим», – небрежно ответил капитан. Высокий, широкоплечий, с правильными чертами лица, он был похож на артиста, играющего роль военного. Что у тебя здесь? Бородавка? Покупатель брезгливо задрал подбородок здоровенному сельскому увольню. Не, сыроденька. Какая разница? Вон из строя. А у тебя почему нос в бок смотрит? Вон. А у этого глаза как у китайца. Это по-вашему славянский тип? Красивый капитан повернулся к подполковнику, тот опустил голову, как бы признавая свою ошибку у этого зубы гнилые вон из строя. этот годится. этот тоже ты вон ты сюда из двух десятков кандидатов он отобрал пятерых в том числе и вольфа отобранных отвели к штабу переписали фамилии и велели ждать ну тебе повезло завистью выдохнул появившийся откуда-то рыжий Кремлевские войска рота почетного караула. Будешь у мавзолея стоять, жратва по высшему разряду, форма офицерская, отпуск сказка. Было жарко. Вольф сел в тени у входа в штаб и закрыл глаза. В жизни появлялась определенность, и это радовало. Вдруг внутри помещения послышался шум волфного стрелуши. Вот он ваш выбор. Раздраженно говорил, почти кричал капитан. У одного дед судимый, у второго тетка в оккупированной зоне жила, а этот вообще. Вы бы мне еще американца подсунули. Подполковник тихо оправдывался, а потом вышел и с недовольным видом, приказал Вольфу и еще двоим ждать следующего покупателя. Но военная служба явно не хотела определяться с Вольфом. В подводнике он не прошёл из-за большого роста. К очень обрадовался. Стрелки радисты тоже помешали габариты. Искали повара, но он не умел готовить. Нужен был трубач в оркестр. Вопреки записи в личном деле, в десант его не приглашали. И он понял, что предварительное распределение парадам войск ничего не значит. К вечеру всезнающего рыжего забрали в танкисты. Он был доволен. Не пешком ходить, а ездить, опять же под бронёй. На следующий день наконец отбирали в десант. Приказали построиться всем с ростом не ниже 180. Руководил опять подполковник, но Вольфо Олмстрон не пустил, и тот крайне удивленный, стал в стороне. Поджарый майор с десантными петлицами приказал кандидатам снять рубашки. Упругим шагом хищного зверя прошелся вдоль строя. Два шага вперёд. И ты. Ты тоже. Нет, стой на месте. И ты. И ты. И ты. А ты сколько весишь? М да. Он резко повернулся к начальнику сборного пункта. Что за вы мне выставляете? Разве я их рожаю? раздраженно ответил подполковник с десантником он держался не так почтительно, как с капитаном из войск КГБ. Какие есть таких и выставляем. Внезапно взгляд майора упал на обнаженного по пояс Вольфа. Какие есть, говорите? А это кто? Почему его не показываете? Небось, для погранцов придерживайте. И не слушая ответа приказал: "Призывник ко мне. Как фамилия? Спортсмен? Разряд есть?" Иностранным языком владеешь даже в совершенстве, а чего ж стоишь в сторонке, как сирота? Подполковник что-то прошептал ему на ухо, но майор отмахнулся. Наш приказ прямо не запрещает. Пусть части думают. А если я не наберу положенную численность или привезу дохляк, мне голову оторвут. Вольф, в строй. Володя стал в строй и оказался в команде, отправляющейся в самое засекреченное воинское подразделение страны. Правда, в тот момент ни он, ни стоящие с ним рядом парни этого не знали.